Глава 3. Иоанн Итаал, вторая знаменитая византийская ересь, а именно Иоанна Итаала, это тоже отражение учения о дронике Христа, то есть князя Андрея Боголюбского. Оно сдвинуто бы Анны на бумаге на 100 лет вниз, из XII века в XI век. В образе Иоанна Итаала переплелись жизнь описания Христа и Иоанна Крестителя. Первое. Иоанн Итал, основатель крупнейшей ереси якобы XI века. Согласно анекдоду, когда её отец, император Алексей, вернулся в Царьград из похода, он застал в беспорядке церковные дела и не позволил себе даже кратковременного отдыха. Он был истинным апостолом и найдя церковь, взбудораженную учением Итала, не пренебрёг вопросами догмы. В это время большое распространение получила ересь Итала, которая приводила церковь в сильное замешательство. Страница 171. Комментатор добавляет: Здесь Анна начинает рассказ об Иоанне Итале, богослове и философе, одной из интереснейших фигур Византии второй половины XI века. Итала оставил после себя большое литературное наследство. 93 названия, написанные им издано лишь частично. Рассказ Анны главный источник для реконструкции биографии Итала. Страница 509. Как мы сейчас увидим, Иван Италл является двухслойным образом на страницах Оксиады. Первый слой это Андроник Христос, второй слой пророк Иоанн Креститель. Имя Иоанн у Иоанна Итала отражает присутствие здесь сведений об Иоанне Крестителе, а имя Итал, скорее всего, происходит от Итиль, то есть от известного старинного названия Волги. Это понятно. Андрей Боголюбский действительно был много лет связан именно с Владимира Суздальской, Ярославской равно Новгородской Русью. Поэтому название и тель Волги, естественно, дало вклад в литературное имя Боголюбского. В книге Начало ордынской Руси, глава 1.6, мы показали, что история знаменитого античного Цицерона частично является отражением истории Иоанна Крестителя. Далее считается, что Цицерон является автором многих литературных лимических и философских текстов. Это обстоятельство, следовательно, и проявляется в биографии Иоанна Италя. Ведь нам сообщают, что он оставил большое литературное наследство, около сотни названий, из которых до сих пор опубликовано далеко не всё. Таким образом, до нас дошли важные тексты, написанные либо Иоанном Крестителем, либо Андроником Христом. Было бы очень интересно заново изучить эти произведения Иоанна и Тала, уже в свете новой хронологии. Предлагаем это сделать нашим читателям. Повторим, что согласно Айни в истории Византии XI-XII веков было ровно два крупнейших религиозных взрыва. В XII веке это ересь Василия Богомила. А в XI веке ересь Иоанна Италя. На самом деле, обе ереси являются отражением учения Андроника Христа из конца XII века. Два юности Тала это юность Андроника Христа, след имени Комнин. Анна сообщает: "Этот Итал, о нём нужно рассказать с самого начала. Происходил из Италии. И долгое время прожил в Сицилии, на острове, расположенном вблизи Италии. Сицилийцы, отделились от гремейского государства и готовились вступить с ним в войну, пригласили в качестве союзников итальянцев, среди которых был отец Италы. При нём находился его сын, который хотя и не вступил ещё в возраст, пригодный для военной службы, тем не менее, прыгучей походкой следовал за отцом и изучал, как это принято у италийцев, военное искусство. Так прошли ранние годы Италя, таковы были основы его образования. Страница 171. Италия и Сицилия и Крым. Реформатор Итал происходит из Италии, то есть из страны Итиль, с Волги. Сказано, что он долго жил на острове Сицилия. Вопрос: какой известный остров тесно связан с историей Руси ярды, то есть с ительнской страной? Ответ нам известен. Это знаменитый полуостров Крым. Причём в некоторые эпохи он был настоящим островом. Мы подробно рассказываем об этом в книге Соловей разбойник Остров Буян и Крым. Глава вторая в разделе 4.4. Э вот его название. При османах, а возможно и ранее, Крым был настоящим островом, так как через перекоп был прорыт водный канал вдоль всего турецкого вала. По каналу ходили корабли. Следовательно, в некоторых летописях остров Крым могли также называть Сицилия. Потом изначальные сведения, что остров Крым находится около страны Итиль-Волга, искозились в западных хрониках как мысль, что остров Сицилия находится около страны Италия. То есть при переносе названия с востока на запад название Итиль переехало на бумаге и на карте на полуостров, получивший название Италия. А остров полуостров Крым переехал на бумаге и на карте на остров, получивший название Сицилия. Фиолент в Крыму. То, что итал Христос происходит из Италии и долго жил на Сицилии, это отражение уже известного нам факта, что Иисус происходит из Руси Орды, был рождён в Крыму, на знаменитом мысе Фиолент. Комынь, камнин. Юный Итал находится рядом со своим отцом и следует за ним прыгающей походкой. Это свидетельство звучит странно, Всё проясняется, если обратиться к другому переводу Алексеяды, выполненному в XIX веке в Санкт-Петербургской духовной академии. Там сказано следующее: Хотя его сын был ещё не в таком возрасте, чтобы мог сражаться, однако ж следовал за отцом верхом на коне и изучал военное искусство. 419 страница 246. Ясно, что всадник, скачущий на коне, как бы движется прыгающей походкой. Но тогда мы сразу понимаем, что здесь в жизни описании Иоанна Италя всплывает имя Комнин, поскольку по старорусски комынь это конь. То есть Комнины это сословие всадников. Оно хорошо известно в истории античного Рима равно Руси эрды 13-16 веков. То есть с юным металлом, согласно Анне, связывалось имя Камнин. Всё верно. В самом деле Андроник Христос был из рода Камнинов. Воинское искусство Эрима Руси. Анна говорит, что италийцы особо развивали военное искусство. Всё верно. Русь орда, то есть древний Рим равно Италия, итиль колонизировала страны и обустраивала их. Раннцы римляне строили дороги, возводили города и тому подобное, иногда на основе военной силы. Отсюда и выросло представление о древнем Риме как о воинственном царстве. Железные легионы, несгибаемые, суровые и гордые римляне это закостеневшие штампы, широко распространённые в поздней литературе о Риме. Действительно в истории Руси и Орды яркой чертой является армейский стиль, уважение к воинской профессии. Армии Руси и Орды и Теля в общем всегда побеждали, редко терпели поражения. И в то же время во время колонизации неосвоенных ещё земель Евразии они строили, строили, строили, например, знаменитые римские дороги, военные поселения. превратившиеся потом в крупные города и столицы. Возводили храмы, амфитеатры, триумфальные арки, укрепления, акведуки и так далее. 3. Бегство святого семейства в Египет-Русь Анна продолжает. Когда же во время царствования Мономаха знаменитый Георгий Маньяк поднял восстание и захватил Сицилию, А чесаталы с трудом спасыв вместе с сыном, оба беглецы отправились в Лонгивардию, находившуюся ещё под властью Ромеев. Страница 171. А вот что известно о Мняке. Георгий Мняк талантливый полководец, поднявший в Южной Италии мятеж против Константина IX Мономаха, погиб в 1043 году. Норманы, которые были завербованы Георгием Мняком, поступили на службу к императору и остались в Константинополе. Назывались Мнякатами. Сравните слова «Вриения». Эту фалангу составляли франки, которые были выведены знаменитым Мняком из Италии. Страница 447. И далее «Вриения». Амняк поднял восстание и провозгласил себя императором. В феврале 1043 года он по Египу в боюс императорскими войсками. Во время этих событий Тал был ещё мальчиком. Страница 509. Итак, мы видим следующее. Амняк это злобный царь Ирод. Амняк провозгласил себя императором. Был знаменит Аналогично евангельский Ирод был царём. Христианская традиция считает царя Ирода плохим, злобным. Аналогично само имя Меняк, употреблённое Анной, то есть Меняк, намекает на фонетичные плохие качества Менярка. Спасались от Меняка Ирода. По Евангелию святое семейство оказалось в опасности и спаслось бегством от злобного царя Ирода. Аналогично в версии Анны мальчик Итал и его отец с трудом спаслись от маниака бегством в Лангубардию. Про мать Итала здесь не упоминается. Бегство в Лангубардию — это бегство на Русь. Название Лангубарда означало «длиннобородые». Смотри, например, Википедию. В прежние времена на Руси носили бороды повсеместно. Этот обычай старались сокрушить в реформаторскую эпоху Петра I, по приказу которого резали бороды. Традиция носить бороды сохранилась до сих пор у старообрядцев. Поэтому бегство Итала с его отцом в страну для набородых является, скорее всего, отражением бегства святого семейства на Русь. Согласно нашей реконструкции, Русь Орда того времени и была тем самым Египтом. куда бежало святое семейство по евангельской версии так что напрасно сегодняшние историки считают лангобардов длиннобородых исключительно древним германским племенем территория нынешней германии ранее тоже входила в русь орду 13-16 веков в обычаях которой было носить бороду 4 прибытие взрослого итала в царьград Это появление Христа в Иерусалиме уже в зрелом возрасте. Где был до этого длительное время и Тал, и Иисус, Анна и Евангелие умалчивают. Иоанн и Тал довольно долго находился в Лангубартии, стране-длиннобородах. Судя по словам Анны, он был там с малых лет до тех пор, пока не возмужал, стал взрослым. Как жил, неизвестно. Далее Анна сообщает. А туде ител, не знаю каким образом прибыл в Константинополь, город, который не испытывал недостатка в просвещении и словесности. Страница 171. Здесь опять-таки подтверждается наше отождествление Царьграда и Иероса с евангельским Иерусалимом. Отметим далее, что Евангелия тоже делают скачок во времени. переходя от юности Христа сразу к его входу в Иерусалим уже в возрасте примерно 30 лет согласно канонической версии где был Христос в предыдущие долгие годы евангелия умалчивают как мы теперь понимаем Христос он же князь Андрей Боголюбский длительное время жил в Руси Орде прежде чем прибыл в Царьград уже взрослым Но Анна и Евангелие либо не знают об этом периоде, либо специально, затушевывают. Вероятно, намеренно вытирали упоминания о Руси. При этом Русь-Орду Анна назвала страной для набородых, что правильно. На Руси очень многие носили бороды. 5. Новые идеи, внедренные Андроником Христом в царь-градское общество. отразились в Евангелиях как известный рассказ о юном Иисусе среди учителей, поражавшим всех своими познаниями. А напомним Евангелия. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же возвращались Остался отрек Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матери его. Но думали, что он идёт с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И не найдя его, возвратились в Иерусалим искать его. Через 3 дня нашли его в храме сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его, дивились разуму и ответам его, и увидев его, удивились. Он сказал им: "Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?" Но они не поняли сказанных им слов. И Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков. Евангелие от Луки, глава 2, стих 41-52. А теперь обратимся к "Оксиаде". Иоанн Италь из далека прибыл в Царьград. Наука, которая находилась в пренебрежении у большинства людей, в правление императора Алексея расцвела, поднялась и стала предметом занятий просвещённых людей. Такого рода людей застал и Тал в Константинополе, где он стал обращаться в кругу учёных мужей, обладавших грубым и суровым нравом. Проникнув в глубины диалектики, он ежедневно вызывал волнение в местах большого стечения народа, перед которым он разводил свои словеса и изложив какую-нибудь софистическую выдумку, доказывал её такого же рода аргументами. Ател был назначен учителем всей философии в должности эпипата философов и ревностно занимался толкованием книг Аристотеля и Платона. Страница 172-173. Перед нами явный параллелизм с Евангелием. В самом деле, жизнь Иисуса между его ранней юностью и появлением в Иерусалиме уже в зрелом возрасте практически не отражена в Евангелиях. Единственный упомянутый сюжет – это встреча 12-летнего Иисуса с учителями-мудрецами. Это событие привлекло внимание многих комментаторов и художников. Смотри, например, рисунок 30, рисунок 31, рисунок 32, рисунок 33, рисунок 34, рисунок 35, рисунок 36. Аналогично, Анна Комнена ничего не сообщает, где и как провёл Иван Италь много лет в интервале от своей юности до взрослого возраста, когда он наконец появился в Царьграде. Оно его появление в столице начинается именно с его встречи с мудрецами и философами, причём Анна уделяет этому важному событию много внимания. Смотри об этом ниже. А Евангелие подчёркивает необычность встречи Иисуса с учителями. Он поразил их своими суждениями, разумом, ответами на вопросы. Некоторые из которых, надо полагать, были каверзными. Аналогично Анна сообщает, что Иитал вызвал большое волнение среди учителей-философов. Он поразил их своими суждениями и в конце концов был назначен учителем всей философии. то есть поднялся на вершину сообщества учёных той эпохи. Однако надо отметить разницу в повествовании Анны и Евангелий. Признавая выдающуюся учёность Италла, Анна в то же время относится к нему скептически, указывает на его выдумки, презрительно отмечает, что он, дескать, разводил свои словеса, был варварски неотёсан. Смотри ниже. А вот Евангелие напротив описывают эту сцену уважительно, подчёркивая мудрость Иисуса и удивление охватившее присутствующих. Всё понятно. Почитатели Иисуса восхищались им, а многочисленные скептики и враги нервничали и критиковали. 6 Кто такие безыменные учителя, которых превзошёл и поразил Иисус в известном евангельском сюжете Иисус среди учителей? Наш ответ: оказывается, это в частности Михаил Псел, знаменитый византийский учёный, учеником которого на первых порах был и Иисус равно Иоанн Итал. Обратите внимание, что Евангелия говорят об учителях с которыми общался и Иисус, и которых он превзошел. Учителя удивлялись его идеям и суждениям. Кто они? Евангелие умалчивают. А вот повествование Анны сразу проясняет картину. По ее словам Иоанн Итал, Иисус, прибыл в Царьград, стал вращаться в кругу ученых мужей, приобщившись с их помощью к литературному образованию. Он позднее стал учеником знаменитого Михаила Пселла. Страница 172. На рисунке 37 приведено старинное изображение Михаила Пселла. Смотри фигуру слева. Справа якобы его ученик император Михаил VII Дука. Смотри также рисунок 38. И так, оказывается, у Итала, то есть Иисуса, был учитель, известный ученый Михаил Псел. Но Евангелие умолчали о деталях, ограничившись лишь кратким сообщением. Анна же добавляет интересные подробности. В этом, в частности, польза открываемых нами дубликатов. Например, мы дополняем евангельскую картину. Анна говорит. Этот Пселл мало учился у мудрых наставников. Ону дастиг вершин премудрости и тщательно изучив греческую и халдейскую науки, прославился своей мудростью благодаря природному таланту, острому уму, а также и Божьей помощи. С ним те и вышел в общение Итал, однако из-за своей варварской неотёсности он не смог проникнуть в глубины философии, ибо исполненной дерзости и варварского безрассудства не выносил учителей, у которых учился, считал, что превзошёл всех ещё до начала обучения и с первых уроков стал противоречить самому Пселло. И так и тал стал главным философом, и юношество стекалось к нему. Страница 172. Таким образом, нас на минитип Села сначала был учителем Итала, то есть Иисуса. Именно поэтому Евангелия сообщили об общении Иисуса с учителями-мудрецами. Согласно они Итал, то есть Иисус, потом превзошёл своего учителя и вступил с ним в конфликт, стал противоречить Пселло. Причём, когда ли рассказывает Анна, Итал уверенно побеждал Пселла в спорах. как мы теперь понимаем. Именно об этом и сообщают Евангелия, описывая дискуссию Иисуса с учителями-мудрецами, когда и Иисус превзошёл их. Они удивились его разуму. По мнению историков, Михаил Псел жил на 1000 лет позже Христа. Они сильно ошибаются. Псел и Иисус были современниками в XII веке, причём Псел был старше Иисуса. Сме. Подробности непростых взаимоотношений Иисуса и Тала с его учителем Михаилом в целом. Поскольку нам удалось выяснить, кто был учителем Иисуса, очень интересно узнать подробности. Они сохранились в византийской литературе, причём уцелели именно потому, что историки забыли, что Псел и Иисус были современниками и тесно связаны. Иначе безжалостные истребили бы все такие упоминания того, вот что известно о Пселле и Италии. Михаил Псел, якобы 1018-1097 годы, а на самом деле он жил столетием позже, в XII веке. Примечание автора. Знаменитый византийский писатель и философ Псел получил блестящее образование, занимал различные высокие должности в Константинополе. Был секретарём и доверенным лицом нескольких сменявшихся на троне императоров. Он принимал оживейшее участие во многих придворных интригах и добился титулов гипертима и ипата философов. Пселл оставил после себя большое число произведений риторических, философских и исторических. Иоанн итау -э учился в университете, где преподавал Пселл. О разногласиях между учителем и учеником мы узнаем и из речи самого Псела, клон Геварду и Талу, побуждающему к быстрейшему изучению наук. Псел говорит о нраве латининина, нетерпеливости южанина и убеждает Итала в необходимости систематического и последовательного изучения наук. В личные взаимоотношения Итала и Пселла можно предполагать, помня о том, что Итал, занял после Пселла должности пасты и философов, были достаточно напряжёнными. Страницы 510-511. Таким образом, ученик вскоре превзошёл учителя и стал противоречить ему, спорить. Анна говорит: Итал смотрел на Пселла горящими безумными глазами. И когда тот орлом налетал на его софизмы, приходил в волнение и нистовство, горячился или огорчался. Страница 172. В конце концов Италь был признан победителем и стал главным философом. Страница 174. Такое бывает: иногда учителя безлично воспринимают успехи способных учеников. превосходящие их собственные. Это обстоятельство изוכieht в евангельском сюжете Иисус среди учителей. 8 В жизни описании Иоанна Италя переплелись жизни описания Христа и пророка Иоанна Крестителя. 8.1. Иоанн Итал выступает как яростный пророк перед толпами народа. силён и непобедим в диспутах, непремирим и езвителен. Это дубликат сурового, бескомпромиссного и ництвого Иоанна Крестителя. Анна сообщает об Итале. Проникнув в глубины диалектики он ежедневно вызывал волнение в местах большого стечения народа, перед которыми он разводил свои словеса. Он казался чрезвычайно образованным человеком, и более чем кто-либо другой был искушён в сложнейшей перепатотической философии, и особенно в диалектике. В других областях словесности он не имел больших дарований, хромал в грамматике и не вкусил сладости риторики. Поэтому его слог был лишён гармоничности и изящной отделки. Емель характер грубый и неприкрашенный, речь у него была хмурой и язвительной. В его писаниях были исполнены диалектическими доводами, а речь загромождена эпихеремами, причём больше в устных выступлениях, чем в письменных сочинениях. Он был настолько силён и непобедим в диспутах, что его противники оказывались беспомощными и сами собой замолкали. Своими вопросами он рыл для собеседника яму и бросал его в колодец трудностей. Этот муж был настолько опытен в диалектике, что непрерывным градом вопросов буквально душил споривших с ним, а их ум приводил в замешательство и смущение. Никто не мог, раз встретившись с ним, пройти сквозь его лабиринты. Вообще же он был совершенно невоспитан. игнее владел его душой. И если он и приобрёл благодаря науке какую-либо добродетель, то его злой характер уничтожил её и свёл на нет. Этот муж спорил как словами, так и руками и не дожидался того момента, когда собеседник попадёт в безвыходное положение. Он не удовлетворялся тем, что зажимал рот противнику, и осуждал его на молчание. Рука Италы тотчас обрушивалась на бороду и волосы собеседника, и обида следовала за обидой. Свои руки так же, как и язык, он не мог сдерживать. Только одна черта Италы была чужда и философам. Ударив противника, он переставал гневаться, обливался слезами и проявлял явные признаки раскаяния. Страница 172-173. А вот что мы узнали. Согласно Евангелию, пророк Иоанн Креститель был суров, вёл аскетичный образ жизни, носил грубую одежду из верблюжьей шерсти, был неприхотлив в еде. Аналогично, оно указывает на варварскую неотёсанность Иоанна Италя, что он был совершенно невоспитан, его произношение именовали деревенским. Страница 174. Характер его был грубым и неприкрашенным. По Евангелиям Иоанн Креститель обращался с проповедями к толпам народа. Рисунок 39. Он ходил по всей окрестной стране и иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Евангелие от Луки, глава 3, стих 3. Аналогично Иоанн Италь выступал в местах большого стечения народа. Был ярким публичным проповедником. К Иоанну Италу и Иоанну Крестителю в равной мере применимы слова: был неистовым пророком. Проповеди Иоанна Крестителя выражали гнев Божий на грешников. Он призывал к раскаянию, укорял людей за гордость. Она пример обращался к фарисеям со словами: порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корни дерев лежит, Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Евангелие от Луки, глава 3, стих 7-9. А также: Покаятесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 2. Аналогично, согласно Анне у Иоанна Италя, были и горящие безумные глаза. Речь была хмурой, извитительной, гнев владел его душой. Был усилён и непобедим в диспутах. В пылу яростного спора мог ударить собеседника рывало волосы и бороды противников, правда, потом раскаивался, и гнев его на время иссекал. Кроме того, Анна добавляет, итал не мог однако принести большой пользы ученикам, так как Этому препятствовали его вспыльчивость и непостоянство нрава. Страница 174. Кстати, отметим, что Итала и Предтечу звали одинаково. Иоанн. 8.2. Конфликт Иоанна и Тала Крестителя с царем-императором. Иоанн Креститель сурово обличал царя Ирода за неправедную женисьбу. Тот обиделся, а евангелист Матфей сообщает. Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Потому что Иоанн говорил ему «не должно тебе иметь ее» и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Евангелие от Матфея, глава 14, стих 3-5. Разгневанная Иродиада тем не менее добилась казни Претечи. А дубликат этого конфликта, правда, туманный есть и в жизнеописании Иоанна Италя. Анна говорит: латине и италийцы возгорелись желанием вступить в войну с гремеями. Император отправил его Эпидамн и Тала, полагая, что он свой человек, честен и хорошо знаком с положением в Италии. А говоря коротко, Итала изобличили в том, что он в Италии предаёт нас, и был послан человек, который должен был его оттуда изгнать. Но Итал, узнав об этом, бежал в Рим. Затем он раскаялся, таковая уж его натура. обратился с просьбой к императору и по его приказу прибыл в Константинополь, где ему были для места жительства определены монастырь, известный под именем Пиги, и церковь 40 Святых 40. Страница 172-173. В обеих версиях говорится о конфликте Иоанна с царём-императором В евангельском рассказе причина конфликта в неправильном поведении правителя, а в версии Анны в неправильном поведении Иоанна. В обеих версиях на Иоанна обрушивается гнев царя императора. Иоанна Крестителя обвиняют в оскорблении семьи правителя, а Иоанна Итала приказано изгнать. Согласно евангелиям, Иоанна Крестителя бросают в темницу, а согласно Анне Иоанна и тело ссылают в монастырь. Согласно Евангелиям, Иоанн Притича был казнён, а согласно Анне, Иоанна и тело собирались сбросить с большой высоты на пол церкви. Ясное дело, это означало бы его смерть. Подробности смотри далее.